За ним неотступно следовали лишь стражи, рубящие пропущенных им отделенных. Но всякий раз, когда Саутехи атаковали мост, они продвигались все медленнее. Большую часть воинств Дахта по-прежнему составляли обычные воины, и многие из них уже по третьему или четвертому разу бились на передовой, лишенные конечностей и истекающие жидкостью из плохо залеченных ран рядом с ними однако наблюдалось много свежих солдат, к которым поспевали более мощные подкрепления примерно на 60-м штурме аберон стал изредка встречать фалангу бессмертных среди общей массы, а к настоящему моменту почти треть противостоящей армии образовывали тяжелые ударные бойцы. Пусть они были такими же заторможенными и безмозглыми, как и их собратья, но чтобы вывести их из строя, требовалось немного больше времени, а в конфликте на истощение даже столь мизерная разница угрожала склонить чашу весов в пользу неприятеля. Когда Аберон достиг середины пролета моста, в углу его зрения замигало скопление глифов, умоляющих его обратить на них внимание, чего он делать не собирался. Без сомнения, ему поступила очередная кучка отчетов от криптеков в ретрансляционном зале, сообщающих ему еще больше дурных вестей, с которыми он все равно ничего поделать не мог. С тех пор, как атака захлебнулась, хорошего происходило мало. Из шахт на южном полюсе до Ахта поднимались летательные аппараты отделенных, и хотя они пока что плохо управлялись, их было так много, что вскоре они смогут бросить вызов экспедиционным силам за господство в воздухе. В последнем донесении, которое Аберон потрудился изучить, говорилось о пробуждении на окраинах системы вражеских капитальных кораблей, извергнутых из карманных измерений, где они пережидали эоны. Едва он очистил с экрана уведомления, Аберона обуял гнев, и он использовал его, чтобы врезаться в четверку неприятельских бессмертных. Превосходство в воздухе, маневрирование флота. Он был солдатом, и его это не касалось. Это были заботы Зандриха, старейшие его побери. Но старый болван все еще прятался в своем нелепом саду, погрязший в трусости. Ругаться на хозяина причиняло едва ли не физическую боль, но Аберон не мог иначе. Зандрах подвел его, но что еще важнее, он подвел Повелителя Бурь. Уже не в первый раз за день Варгарда охватило искушение совсем покончить. А ведь это было так просто, только и требовалось, что перенестись на Характис, совершить короткую прогулку до сада удовольствия Немисуре и нанести один резкий удар – Все произойдет быстро, и войска Саутехов примут его как законного командира. Тогда под руководством коварного бледного лорда они отыщут способ положить конец ужасам дахты. Каким бы отталкивающим ни казался подобный замысел, он выглядел все более неизбежным. У Альберона даже возникло подозрение, что именно этого хотел бы сам повелитель Бурь, будь он здесь. Но этого ждал Эсетех, что само по себе отвращало Аберона и удерживало от решительных действий. За тысячелетия, что он варился в котле феодальной политики Гидрима, Варгард научился тонко различать зловоние манипуляций, и борьба еще не настолько истощила его разум, чтобы он не смог уловить характерный смрад. Сетех намеренно давал ему утонуть в необъятных проблемах командования и позволял всему идти своим чередом, пока Аберон не увидел бы в предательстве единственный выход. Бледный Немесор не мог открыто покушаться на Зандриха, так как в результате междоусобной ссоры компанию на поверхности постигла бы неудача, поэтому он ждал, что Аберон сделает все за него. Но тогда как Зандриха подкосил ментальный недуг, и Аберон не прекращал верить, что хозяин способен выздороветь, Сатех же, напротив, никогда не перестанет быть отъявленным мерзавцем. И пока у престарелого генерала оставалась надежда, а она должна была быть, его охранник не мог прекратить сражаться во имя него. Расставив ноги на дымящемся мосту, пока приближалась следующая волна отделенных, Аберон на мгновение закрыл глаза и вспомнил, когда в последний раз видел хозяина. «Кто ты?» Это были последние слова Зандриха, обращенные к нему, когда тот поднял взгляд из глубин своего безумия. Тогда Варгард был слишком ошарашен, чтобы подобрать ответ, но теперь он знал, что бы сказал. Аберон снова включил окуляры и занес над собой клинок леч стража взревел он разжигая из углей своей убежденности новый костер «Э-э!» Клич прервал мощный всполох красного огня. Аберона отбросило назад, и лишь по чистой случайности он не рухнул в пропасть. Вместо этого он приземлился на спину и заскользил по поверхности моста, выбивая под собой искры. Он едва успел перекатиться и встать на колени, как раздался еще один взрыв, всего в нескольких шагах от него. На этот раз ему удалось удержаться на ногах, но затем прогремел очередной залп. Рявкнув приказ отступать, он пополз к краю расщелины Саутехов. Под таким обстрелом они никак не могли удержать мост. Один только первый взрыв уничтожил переднюю шеренгу лич стражей и опалил 32% его усиленного некродермиса. К тому времени, как он добрался до линии, с ним оставалось всего 8 личей. Когда еще несколько выстрелов по дуге обрушились на толпы династической пехоты, Аберон бросил взгляд на другую сторону разлома, и то, что он увидел, наполнило его отчаянием. Выстроившись вдоль выступа каменной гряды и сверкая оптикой в бурлящем воздухе пещеры, там расположилась целая фаланга уничтожителей, в центре которой возвышался один из их лордов. Уничтожители, без сомнения, были худшими из всех, кто прежде имел право называться Некрантир. Зандрых не выносил их до такой степени, что запретил гидримской знати применять их на поле брани, и даже Аберон, который никогда не разделял щепетильности своего господина, люто ненавидел их. Травмированные биопереносом и доведенные до нигеристических идей, они являлись настоящими монстрами, не имеющими и малейшего остатка цивилизованности или здравомыслия. Их крупногабаритные оболочки мало что сохранили от некрантирского облика, так как уничтожители потеряли всякую надежду вернуться к нему и переделали себя в оружие. Появление уничтожителей среди отделенных ничего хорошего не сулило, и Аберон почувствовал досаду, догадавшись, о чем предупреждал тот глиф, который он убрал с глаз долой при штурме. Скольких лич стражей бы он спас, прочти он тогда оповещение. И даже пока он думал об этом, батарея разоряла силы Саутехов. Заряды гаусс-пушек дождем сыпались в толпу солдат за мостом, истребляя их десятками. Перед лицом такой опустошительной огневой мощи количество отозванных боевых единиц будет поистине ужасным. И что еще хуже, Аберону нечего было противопоставить. Он настолько зациклился на бесконечных и бессмысленных наступлениях через переправу, что не предвосхитил такое изменение в составе войск противника. Оцепеневший, он изумленно наблюдал за уничтожением армии своего господина, как вдруг еще больше глифов загорелось на дисплее. Подчиненные запрашивали у него инструкции, но он просто не мог им ответить. Столкнувшись с проблемой, которую был не в состоянии решить, просто бросившись вперед с косой наперевес, он почувствовал, как сгорает от стыда. Он понятия не имел, что ему делать. Аберон замедрил хроновосприятие до такой степени, что гаусс выстрелы уничтожителей, казалось, плывут через пропасть сродни облаком пламени. Но он не мог остановить время, только прятаться в нем, перебегая от миллисекунды к миллисекунде, словно они сгорали у него под ногами. В некотором роде это напоминало гонки со смертью, хотя он и в половину никогда не боялся умереть так сильно, как потерпеть неудачу. По прошествии нескольких субъективных часов он решился наконец обратиться за помощью к Сатеху. Каким бы позором он ни покрыл себя, все же это было предпочтительнее, чем лицезреть, как очередной его товарищ растворяется в клубах бушующих ионов. Но затем, когда на вершине пролета моста вспыхнула реол льдисто-голубого света, он понял, что будет избавлен от этого унижения. Даже в осадочном слое вяло текущего времени все произошло быстро. Одно мгновение на мосту не было ничего, а затем там стоял сытых. Его плащ мерцал от остаточной энергии перехода, а рядом держались канаптековые охотничьи животные. Как только Аберон вернул поток времени в обычное русло, Немесор с треском синих молний опустил свой посох на поверхность моста и выставил левую ладонь в сторону отделенного, излучающего высокомерную непокорность. Со звуком, похожим на звон свинцового колокола, из -за ладони вырвалась ударная волна, повалившая врагов с ног по всей пещере. Даже уничтожители покачнулись на своих репульсорных платформах. Аберон никогда не видел ничего подобного, но кто знал, какие древние сокровища Сетех нашел в глубинах Мват. На короткий миг после этого воцарилась тишина, прежде чем Сетех нарушил ее гулким повелительным криком. «Сепа! Сата! Фас!» Встав на дыбы от восторга, близнецы пронзительно зачирикали и помчались вперед. Почти сразу же плотные ряды отделенных накрыли их градом огня, но звери, казалось, пропадали из реальности, в результате чего гаусс-лучи безвредно проходили сквозь них и ныряли в материю моста, будто в воду. Подобно двум ракетам по спирали летящим к цели, канаптековые конструкции пересекли пропасть и погрузились в ржаво-красную массу неприятельских солдат. Те кололи и рубили созданий штыками, но даже не осознавали, что едва ли выбивают из них искры. Периодически одно из фантомных существ бросалось на противника и перекусывало его пополам острыми жвалами, но Аберон хорошо знал, что пока это всего лишь игра, ибо как только у зверей появлялась конкретная цель, они ни на что не отвлекались. И действительно, через несколько мгновений механические скалопендры напали на батарею уничтожителей, остервенело извиваясь, карабкаясь по их телам и отрезая им конечности. Затем Сепа подкралась сзади к повелителю некронов-нигилистов и вцепилась в его корпус загнутыми когтями. Словно одна рука, работающая в унисон с другой, вторая из тварей, Сата, выросла перед проткнутым лордом и повертела головой туда-сюда, словно любуясь ломтем мяса. Молниеносно, прежде чем жертва успела хотя бы наставить пушку, Скалопендра атаковала, и голова уничтожителя с глухим стуком упала на пол. Противник растерялся, его боевые порядки разрушились с ликвидацией командного узла. Искусственный интеллект с каждым разом все быстрее и быстрее реорганизовывал узловую структуру и прямо сейчас расписывал новую иерархию. Тут и там уже формировались островки порядка, но тем не менее он не успевал восстановить сплоченность вовремя, чтобы вернуть преимущество. Чуть не с игривым настроем скача меж дезориентированных отделенных, два канаптека разорвали остальных уничтожителей на мелкие кусочки, а затем проскочили обратно через мост и ласково уткнулись головами в броню хозяина. Величаво похлопав своих питомцев, Сетех дал указание пехоте снова открыть стрельбу, и когда повторно разразилась буря гаусс огня, он зашагал прочь в сопровождении близнецов. Аберон же рвался к краю разлома, собирая новый отряд лич-стражей. Теперь, когда враг лишился превосходства в связи с гибелью лорда-уничтожителя, имелись все шансы на то, что в этот раз штурм через мост пройдет удачно. Но, несмотря на самые отчаянные и нелогичные надежды Варгарда, Сетех не покидал пещеру. Он направлялся Аберону на перехват и, когда приблизился, нисколько не замедлился, а вместо этого направил импульс своего движения в суровый удар на отмашь по челюсти Варгарда. Хотя Аберон был почти вдвое тяжелее стройного владыки, он зашатался и отступил на шаг, чтобы сохранить равновесие. «Хватит валять дурака!» — прорычал Сетех достаточно громко, чтобы его услышали на линии фронта. «Ты не хуже меня знаешь, что исход войны не решается в этой проклятой пещере, и мне уже надоедают твои проволочки. Почему ты тратишь время впустую? Даже если ты захватишь этот участок голого камня, то увязнешь в следующем узком проходе». Подавив злость, вызванную этим предостережением, и вновь обнаружив под ней стыд, Аберон опустил голову. Сетех продолжал, теперь раздраженное и заговорщически шипя. «Делай, что должно, Аберон. Я проявил милосердие, простив тебе затянувшуюся нерешительность, но у меня нет привычки даровать помилование дважды. Если я должен это сделать...» — начал Аберон, стараясь не выдать собственную безысходность. «То прошу, хотя бы поведайте мне, за что мы сражаемся. За само выживание, и все благодаря твоему промедлению». Пока ты здесь мешкаешь, с каждым часом наши шансы выбраться отсюда уменьшаются. Несмотря на вопиющую наглость твоего вопроса, я великодушно раскрою тебе правду, но рассчитываю, что этого будет достаточно, чтобы вывести тебя из пассивного состояния». Когда Сетех отвел его подальше от скопления войск, Аберон удивился, почему он до сих пор не знает всей правды, и прислушался. «Если ты до сих пор не сложил картину воедино, то вот». Я наткнулся на Дахт не потому, что он пробуждался, и вовсе не по случайности. Это были долгие и трудные поиски. Я шел по тропинке из легенд и страшилок несколько столетий, проверяя даже самые невнятные и диковинные слухи. С презрительной усмешкой Немесор указал на древнюю каменную стену пещеры. Когда я нашел его, этот мир спал беспробудным сном, и меньше всего на свете мне хотелось тревожить его. Но если да, ты действительно хранил то, чем так славился, то это осиное гнездо надлежало непременно разорить. А что в нем хранится? — поинтересовался Абирон. При этих словах бледно-бронный Немесор кивнул вверх на фризы, разрисованные теми же неровными иероглифами, которые повсеместно встречались по мере продвижения экспедиции вглубь планеты. «Ты видел эту резьбу? Говорят, это дело рук одного существа». В этот момент Сатех перешел на тон придворного рассказчика, и вскоре стало ясно, что он наслаждается звуком собственного голоса не меньше, чем Зандрых. Одинокого Криптека исключительной гениальности, который пробудился за сотни тысячелетий до положенного ему срока и намного раньше прочих обитателей коронного мира. Насколько он знал, он был единственным некрантир, бодрствующим в галактике, и изоляция сделала его странным. Сатех вздохнул и пробежал пальцем по резьбе. Он провел целую вечность здесь, в темноте, поглощенный дикими теориями и царапающий свои вычисления на стенах. А потом, когда он наконец пришел к выводам, то обнаружил, что они не укладываются даже в его вместительном разуме, и его рассудок дал трещину. Но сойдя с ума, он построил некий агрегат в центре мира, а назначении которого мы едва ли можем догадываться. Оружие, предположил очевидное Берон. Они с Зандрихом во многих компаниях наталкивались на планетарные суперорудия, и те, что действительно функционировали, в конечном итоге обычно попадали в арсенал Гидрима. Так что это не было для него чем-то новым. «Нет, не оружие. Спасение». Аберон застыл, уловив дрожь в подкорке сознания. Что же подразумевал Немисор? Чтобы из себя не представлял этот агрегат, но когда Криптек запустил его, разум каждого погребенного здесь существа — от Фаэрона до Нижайшего Воина — исчез. Вот почему наш уважаемый друг Автономный Дух теперь управляет всеми как игрушками. Значит, их разумы были стерты? — растерянно спросила Оберон. «Не совсем, Аберон. Если верить мифам, а из того, что я могу разобрать на этих рисунках, так оно и есть, судя по всему, то сознание каждого члена династии куда-то переместилось и там восстановилось. Куда именно, не знаю. Возможно, даже не в эту реальность, но если эти каракули рассказывают о том, что я подозреваю, то некрантиры родились заново, причем в телах из плоти». Аберон слышал слова собеседника, но не мог их толком разобрать. За долгие годы под словом «надежда» он научился понимать лишь более светлую тень отчаяния. Но это, это была самая настоящая надежда. Воображаемое сердце замерло у него в груди, и он задрожал всем телом, вытащив из памяти давние воспоминания о солнечном свете, ласкающем настоящую кожу. Если все обстояло действительно так, то Некрантир смогли бы избавиться от проклятия и решить проблему своего несчастного существования. Мысли об этом приносили даже большее облегчение, нежели об освобождении от смерти. Это была подлинная жизнь. Сетех дал ему немного времени, чтобы осознать всю значимость происходящего, а затем продолжил. «Теперь ты, наверное, понимаешь, Варгард, почему я осмелился расшевелить Дахт. «Да и как я мог не стремиться довести до Имотеха сведения о такой находке? Даже если вероятность того, что это правда ничтожно мала, и это всего-навсего небылица, выдуманная Нигая и разве не стоило пойти на любой риск, чтобы узнать наверняка? И поэтому вы послали весточку повелителю Бурь и попросили прислать Зандриха, хотя и знали, что он слишком мягок для этой задачи? Ну, точно я этого не знал» признался Сетех, отстраненно любуясь когтями на одной руке. «Лишь подозревал, основываясь на сообщениях с Гидрима. И, увы, так оно и оказалось. Но, по правде говоря, я охотился вовсе не за Зандрехом. Гнев Сетеха уже давно остыл, сменившись чем-то гораздо более мягким, что, впрочем, Аберону все равно нисколько не нравилось. «О нет, Варгард, я нуждался не столько в разуме лучшей боевой машины Гидрима, сколько в ее теле». «Как тебе хорошо известно, армии Зандриха едва ли знавали поражение со времен Ямы, а я видел достаточно в те далекие дни, чтобы понять, в чем заключается их истинная сила». Сетех бросил на него пронизывающий взгляд, и на мгновение Аберон снова оказался среди тех гудящих болот, отбиваясь от хищников у входа в покое господина. «Речь обо мне», — сообразил Аберон. А тебе», — подтвердил Сетех. И да, я прекрасно знаю, что мы считали друг друга врагами, во многом из-за твоей привязанности к хозяину. Но та же самая любовь сейчас угрожает сорвать всю операцию. И ты должен понять, Аберон, ни карантир никогда не славились любовью и приязнью. Если ты сможешь преодолеть эту слабость и сплотить армию Гидрима подле меня, тогда у нас еще будут все шансы изменить судьбу нашего народа. Аберон молчал. У него складывалось впечатление, словно он проваливается сквозь землю под тяжестью того, что поведал ему Сатых. В ответ Варгард только покачал головой, как будто это сняло бы давление на него. «Теперь ступай, Аберон. иди и освободи себя от прошлого. Пускай старый генерал покоится во славе прошлого, а будущее ты будешь ковать уже вместе со мной». Сетек щелкнул пальцами, чтобы разбудить сапуисату, развернулся и взмахом руки велел солдатам расступиться перед ним. Глядя, как он удаляется через толпу, Аберон с ледяной уверенностью понял, что уже принял верное решение. Глава восьмая Берон вышел из битвы у разлома и, не слишком торопясь, готовился к телепортации на Харектис, Хотя сражение позади него снова протекало так же изнуряюще интенсивно, прежнее чувство срочности покинуло его. Фронт продержится и без него. Сетех был прав – ни компания, ни судьба, ни карантир не решаться на этом неприступном мосту. Идя по коридору снабжения, ведущему прочь из пещеры, он плечом прокладывал себе путь сквозь поток подкреплений и шагал вперед с тем же глухим лязгом, что и отделенные. Никто даже не оборачивался к нему, когда он расталкивал подчиненных, и, глядя в их бесстрастные лица, Варгард с горечью осознал, что собой представляют они и он сам. В конце тоннеля он добрался до склепа, служившего передовым пунктом сбора экспедиционных сил, куда перебрасывались свежие войска взамен погибших возле расщелины. С прибытием через междоузлия всякой фаланги в камере вспыхивал актиничный зеленый свет, загоняющий тени в самые дальние углы. Как только он вошел, к нему устремилась небольшая туча скоробеев, намеревавшихся ускорить исцеление его некродермиса после травм, полученных на мосту. Обычно он терпеливо принимал помощь дронов, но сейчас отмахивался от них, как от мух. Их назойливости он предпочел агонию от гаусс-ожогов. Настолько прикосновение этих тварей вызывало у него отвращение. Не прошло и нескольких секунд, как он закончил прогонять канаптеков, когда на него набросилась стайка привередливых криптеков, размахивающих табличками и заваливающих его докладами о материально-техническом обеспечении. Они раздражали его еще больше, чем Скораби, поэтому с недовольным бурчанием он тоже отогнал их. Давно миновало то время, когда он мог скрываться в незначительных тонкостях войны, заставив себя действовать, пока на что-нибудь не отвлекся. Аберон встал в центре склепа и приступил к проведению обряда перехода. Едва шепчущие энергии между узлей начали собираться у его ног, как он прервал ритуал. Нет, он не мог этого сделать пока не мог. Ему требовалось мгновение, всего лишь мгновение, чтобы собраться с силами. Нужно было побыть одному. С тяжелым сердцем Аберон прошел в маленькую предкамеру рядом с главным залом, нашел отломанный кусок кладки и, наконец, позволил себе присесть. Усаживаясь на камень, он в полной мере ощутил значительный вес своего тела и оперся на косу, как будто без нее мог упасть. Великими и единственными талантами Аберона всегда были умения драться и выжидать, но в настоящий момент он не мог прикрываться ни одним из них. Он должен был действовать, и как бы он ни относился к Сатеху, Аберон понимал, что Немесор прав. Не Некрантир покоряли космическое пространство не из чувства преданности или любви, они завоевывали звезды благодаря блестящему уму и силе воли отдельных личностей, стремящихся воплотить свои амбиции. Варгард посмотрел на дикие каракули на стене помещения и задумался над тем, что поведал ему Сатех. Если существовал хоть малейший шанс, что эта тропа безумия приведет к намеченному концу, то ради этого стоило пожертвовать всем. Учитывая, что на чаше весов находилась судьба его народа, то плата, которую требовалось заплатить Аберону, казалась ничтожно малой. Всего-то и нужно было, что избавиться от крупицы слабости, дабы освободить место для зерна силы. Однако для Аберона это был колоссальный шаг, и он чувствовал себя так, словно готовился войти в раскаленную печь. И все же он был готов пойти на все, если так велел долг, ведь противиться ему он мог не больше, чем гравитации. Так, с глубоким и вздохом, он поднялся с места. «С тобой все в порядке, старина? Выглядишь довольно мрачным». Аберон запаниковал, вначале посчитав, что трунулся умом, ведь усилия, затраченные на текущую кампанию, пропали впустую, и под сокрушительным давлением непростого решения его разум вполне мог надломиться, как сухая ветка. Он подумал, что ему начали мерещиться голоса, но нет, голос оказался совершенно реален, как и его обладатель. В нескольких кубитах позади него, в тенях предкамеры, стоял Немесор Зандрых, с ног до головы закутанный в балахон из грубой ткани. У Аберона возникло столько вопросов, но они громоздились друг на друга по пути к его голосовым модулям, и в итоге то, что он выдавил из себя, удивило даже его самого. «Милорд, что во имя Гидримана вас надето? Это маскировка, дорогой друг!» — с широким жестом провозгласил Зандрых. «Я прикинулся крестьянином, чтобы пробраться сюда незамеченным». Теперь Аберон полностью уверился, что спятил, но раз его рассудок все равно ускользнул, можно было хотя бы узнать, куда его занесло. «Все дело в этих нацарапанных надписях», — продолжал Зандрых. «Они не давали мне покоя с тех пор, как мы впервые высадились на планету, но, полагаю, я наконец-то нашел в них хоть какой-то смысл». Как тебе хорошо известно, я всегда был в некотором роде математиком-любителем, и к тому же поэтом. И, в общем, мои скромные увлечения в какой то веке похоже, принесли пользу. Ха! Кто же знал, что метрический стих окажется такой мощной штукой, а? Аберон понятия не имел, о чем болтает Немесор или его галлюцинация, но ему было все равно, как и всегда в подобные моменты. Происходило все по-настоящему или нет, но слушать бредни старого генерала сейчас было так приятно, что Варгард мог бы терпеть их и тысячу лет, не двигаясь с места. И все же, на тот случай, если перед ним действительно находился Зандрых, Аберон решил попытаться разобраться в ситуации. «Но мой немесор, сад удовольствий. Вы же были... Я думал, вы покинули нас, милорд». «Ну, признаюсь, я был не в лучшей форме, это уж точно. Я и вправду чувствовал себя потерянным какое-то время. Но не бывает безвыходных положений, мой дорогой друг. И знаешь, у меня хорошее предчувствие, что я нашел решение для ситуации, в которой мы застряли. Я все объясню тебе по дороге. В конце концов, времени у нас мало». Разум Аберона с трудом поспевал за нарастающим безумием ведения. «По дороге куда, милорд?» «Если ты, конечно, не против, то нам нужно кое-куда наведаться». Аберон почувствовал укол беспокойства. Разговаривать с миражом – это одно, но он навидался сумасшествия достаточно, чтобы понимать, что действовать по указке воображаемой личности может быть безрассудно. «Знаю, что это звучит немного опрометчиво, но я хочу, чтобы ты отвел меня на передовую, а потом... Ладно, черт возьми, нет смысла ходить вокруг да около. Мне нужно, чтобы ты прыгнул в эту большую чертову дыру вместе со мной». Позволив словам Немисора эхом отдаться в своем измученном сознании, Аберон обнаружил, что волнуется меньше, чем мог бы. С одной стороны, предложение нырнуть в неизмеримую бездну как раз было в духе зловредной галлюцинации, а с другой еще больше походило на очередную бредовую задумку старого генерала.